17-е. Ах, Уилли, сказала она. У тебя же его места нет внутри. Он лежал на кушетке в своей задней комнатки и смотрел в открытое окно. Вечернее солнце, опускаясь к горизонту, подсвечивало красным нижнюю кромку длинного волнистого облака, висевшего на западе над деревьями и домами. Сетку, которой было затянуто окно, с жужжанием билось муха. Неподвижный воздух отдавал дымком от сжигаемого на соседних дворах мусора. Что? рассеянно переспросил Стоунер и повернулся к жене. Живого места нет, повторила Эдит. Доктор говорит, он распространился повсюду. Ох, Уилли, бедный Уилли. Да, сказал Стоунер. Он при всём желании не мог сильно этим заинтересоваться. "Ну, ты не волнуйся, самое лучшее не думать об этом". Она не ответила. Он опять повернул голову к открытому окну и смотрел на темнеющее небо, пока не осталась только тусклая багровая полоска на дальнем облаке. Проведя дома неделю с небольшим, он сегодня побывал в больнице, где подверкся тому, что Джеймисон, улыбаясь своей натянутой улыбкой, называл терапией. Врач сказал, что восхищен быстротой, с которой заживает шов, и что по телу сложению Стоунеру можно дать самые большие лет сорок. После этого он резко умолк. Стоунер дал себя потыкать и пощупать, покорно лег на стол. позволил притянуть себя ремнями и лежал неподвижно, пока над ним беззвучно висел громоздкий аппарат. Он знал, что это полнейшая глупость, но не противился, чтобы никого не огорчать. Можно немного потерпеть, чтобы они смогли отвлечься от правды, которую не хочется признать. Он понимал, что маленькая комната, где он сейчас лежит, глядя в окно, постепенно станет его миром. И он уже ощущал первые слабые позывные возвращающиеся боли, похожие на дальний оклик старого друга. Он сомневался, что его ещё раз пригласят в больницу. В голосе Джеймсина была слышна сегодня некая окончательность, и Джеймсин дал ему таблетки на случай неприятных ощущений. "Ты бы написал ей, Грейс", услышал он свои слова, обращённые к Эдит. Она давно у нас не была. Он повернулся к ней и увидел, что она рассеянно кивнула. Она, как и он всё это время, задумчиво смотрела в густеющую темноту за окном. В последующие 2 недели он чувствовал, что слабеет. Вначале понемногу, потом быстро. Боль вернулась с такой силой, какой он не ждал. Он глотал таблетки, и боль пряталась в темноту, как пугливое, но злобное животное. Приехала Грейс. И вдруг оказалось, что ему почти нечего ей сказать. Её долго не было в Сент-Луисе, где её ждало письмо Эдита. Она вернулась туда только вчера. Она была уставшей и напряжённой, под глазами тёмные круги. Он хотел как-нибудь облегчить её состояние, но знал, что не может. "Ты очень хорошо выглядишь, папа", сказала она. "Очень хорошо. Но у тебя всё будет в порядке". "Конечно", он улыбнулся ей. Ну как поживает наш юный Эд? И как ты сама поживаешь? Она ответила, что у неё всё хорошо, вэда тоже. Осенью он пойдёт в седьмой класс. Он посмотрел на неё с недоумением. В седьмой? переспросил он. Потом понял, что да, что так и есть. Ну, разумеется, сказал он. Я и забыл, что он такой большой уже. Он живёт больше частью у Мистер и миссис Фрай, сказала она. Так ему лучше. Она ещё что-то говорила, но он отвлёкся. Всё чаще и чаще оказывалось, что ему трудно сосредоточиться на чём-то одном. Мысли уходили Бог знает куда, и порой он вдруг произносил неизвестно откуда взявшиеся слова. Бедный папа, прозвучал голос Грейс, и он вспомнил, где находится. Бедный папа, трудно тебе пришлось. Немного поразмыслив, он ответил: "Да, но я думаю, я и не хотел, чтобы мне было легко. Мама и я, мы обе причинили тебе много огорчений". Он поднял руку, словно желая дотронуться до Грейс. "О нет, нет", сказал он с приглушённой горячностью. "Ты не должна". Он хотел продолжить объяснять ей, но дальше говорить не мог. Он закрыл глаза и почувствовал, что сознание плывёт. Образы теснились и сменяли друг друга, как на экране. Он увидел Эдит, какой она была в тот первый вечер в доме старого Клермонта. Голубое платье, тонкие пальцы, мягкая улыбка на красивом нежном лице, бледные глаза, смотрящие на всё с радостным изумлением, как на милый сюрприз. "Твоя мама", промолвил он. "Она не всегда была Да, она не всегда была такой. И он подумал сейчас, что может разглядеть под той, кем она стала, ту прежнюю. Он подумал, что всегда мог ее разглядеть. Ты была красивым ребенком. Услышал он себя и на секунду перестал понимать, к кому обращается. Перед глазами колыхался свет, потом обрел очертания и стал лицом дочери, сумрочным. Усталым, со складками заботы, он снова закрыл глаза. В кабинете. Помнишь? Ты часто там сидела, когда я работал. Ты так тихо сидела, и свет свет свет настольной лампы. Он видел её сейчас эту лампу. Падал на склоненное лицо девочки, под детски забывший об обо всем на свете над книжкой или картинкой, и гладкая кожа, вбирая в себя этот свет, посылала его обратно в полутему комнаты, откуда-то издалека до него донесся смеющийся голосок. "Ну конечно", сказал он и посмотрел на теперьешнее лицо этой девочки. "Ну конечно", повторил он. "Ты никуда отсюда не пропадала." Тихо произнесла она: "Тебе надо отдыхать". И это было их прощанием. На следующий день она пришла к нему и сказала, что ей надо на несколько дней вернуться в Сент-Луис. Потом ровным будничным тоном что-то прибавила, чего он не расслышал. Лицо её было осунувшее, глаза красные и влажные. Их взгляды встретились, она долго не отводила глаз, точно не верила, потом отвернулась. Он знал, что больше её не увидит. Желания умирать он не испытывал, но после отъезда Грейс случались минуты, когда он смотрел вперёд с нетерпением, как если бы ему предстояло не особенно желанное, но необходимое путешествие. И как у всякого перед дальней поездкой, у него было чувство, что надо успеть до неё многое сделать, но он не мог сообразить, что именно. Он так ослабел, что не мог ходить, все дни и ночи проводил в своей задней комнатки. Эдит приносила ему книги, какие он просил, и клала на столик у его узкой кровати, чтобы ему легко было дотянуться. Но читал он мало, хотя присутствие книг давало ощущение уюта. Он попросил Эдит отодвинуть занавески на всех окнах и не разрешал ей их задёргивать, хотя во второй половине дня, опускающееся солнце, становилось очень жарко. Иногда ядет приходила к нему, садилась на край кровати, и они беседовали. Говорили о мелочах, о знакомых и полузнакомых людях, о старом здании в кампусе, которое хотели сносить, о новом, которое собирались строить. Но содержание разговоров не имело большого значения. Между ними возникло какое-то новое спокойствие. Тишина, похожая на начало любви. И почти без размышлений Стоунер понял, почему эта тишина настала. Они простили друг другу вред, который нанесли, и созерцали то, чем могла бы быть их совместная жизнь. Почти без сожалений смотрел он сейчас на Эдит. В мягком свете вечернего солнца, скрадывавшими морщины, её лицо казалось молодым. Ему думалось, если бы я был сильнее, Если бы больше знал, больше понимал, и последнее безжалостное, если бы я больше её любил. Словно проходя долгий путь, его ладонь двигалась по диалу и касалась её ладони. Эдит сидела неподвижно, и спустя какое-то время он впадал в забытьё. Несмотря на таблетки, вызывающие сонливость, Он, казалось, ему сохранял ясность, и он был этому рад. Но теперь его умом, как будто управляла чья-то посторонняя воля, обращая то в одну, то в другую сторону. Время шло, а Стонер не чувствовал, что оно проходит. Гордон Финч бывал у него почти каждый день, но череда его визитов расплывалась в сознании Стонера. Порой он заговаривал с Гордоном, когда его не было, и удивлялся своему голосу в пустой комнате. Второй посреди беседы с Финчем он умолкал, а затем моргнул, точно вдруг вспоминал его присутствие. Однажды, когда Гордон на цыпочках вошёл в комнату, Стоунер повернул к нему голову и удивлённо спросил: "А, где Дэйв?" Увидев на лице Гордона изумление и испуг, он слегка покачал головой на подошке. "Прости, Гордон. Я был в полусне. Мне пригрезился Дэйв Мастерс. Я Иногда я произношу что-то вслух, сам не сознавая того. Это все от таблеток. Гордон улыбнулся, кивнул и обратился в шутку. Но что он разнал, что в эту минуту Гордон Финч отдалился от него безвозвратно. Он остро пожалел, что заговорил о Дэви Мастерсе, о дерзком юноше, которого они оба любили. А юноши, чей призрак все эти годы соединял их дружбой такой глубины, о которой они и не подозревали. Гордон передал ему привет от коллег и, перескакиваясь с одного на другое, стал рассказывать об университетских делах, какие могли заинтересовать Стонера. Но глаза гостя беспокойно бегали, на губах мелькала нервная улыбка. В комнату вошла Эдит, и Гордон Финч, экспансивный и сердечный, грузно поднялся, испытывая облегчение от того, что их разговор наедине прервали. "Эдит", сказал он. "Посиди с нами". Эдит покачала головой и прищурив глаза посмотрела на Стонера. "Стонера бил сегодня выглядит получше", сказал Финч. "Ей-богу, он куда лучше выглядит, чем на прошлой неделе". Эдит повернулась к нему, как будто только заметил его присутствие. Ах, Гордон, сказала она. Он выглядит ужасно. Бедный Уилли. Ему недолго быть с нами. Гордон побледнел и отступил на шаг, как будто его ударили. "Ну что ты, Эдит?" "Недолго", повторила Эдит, задумчиво глядя на мужа, который слегка улыбался. "Что я буду делать, Гордон? Что я буду без него делать?" Он закрыл глаза, и эдит с Гордоном исчезли. Он услышал, как Гордон что-то шепчет, потом услышал их удаляющиеся шаги. Замечательна была лёгкость всего, что происходило. Чть раньше он хотел объяснить Гордону, до чего это просто. Хотел сказать ему, что спокойно может и думать об этом, и говорить, хотел, но был не в состоянии. А сейчас это казалось маловажным. С кухни смутно долетали их голоса: низкий и настойчивый Гордона, суховатый и чёткий Эдит. О чём это они? Боль схватила его так цепко и внезапно, что он едва не закричал. Усилием воли он заставил стиснутые кулаки разжаться и направил руки к ночному столику. Взял несколько таблеток, положил в рот и запил водой. На лбу выступил холодный пот, и он лежал очень тихо, пока боль не ослабла. Пять голоса. Он не открывал глаз. Гордон. Его слух, казалось, покинул телесную оболочку и висел над ним, как облако, передавая ему вся оттенки звука, но ум плохо разбирал слова. Голос. Гордон или ещё чьё-то? Что-то говорило его жизни. И хотя слов было не разобрать, хотя даже уверенности не было, что они произносятся, ум накинулся на эту тему с яростью раненого зверя. Стоунер увидел свою жизнь в безжалостном свете, увидел точно со стороны. Бесстрастно, объективно он вгляделся в свою жизнь, и она показалась ему неудачной во всём. Он хотел дружбы, близкой дружбы, способной сделать его частью рода человеческого. У него было двое друзей, из которых один бессмысленно погиб, ничего не успев, а другой так отдалился сейчас, так глубоко погрузился в мир живых, что ах, он хотел брака, с его определённостью выбора, с его тихой связующей страстностью. Он получил и это, но получив, не знал, что с этим делать, и всё погибло. Он хотел любви. И у него была любовь, но он её не удержал, позволил ей кануть в хаос житейских случайностей. Кэтрин, подумал он. Кэтрин. И он хотел быть преподавателем, хотел и стал, но он знал, всегда знал, что большую часть жизни слишком мало вкладывал в это дело огня. Он мечтал о некой цельности, о некой беспримесной чистоте, обрёл компромисс и тысячи изматывающих мелочей обыденщины. Он уповал на мудрость, обрёл за все эти годы лишь невежество. И что ещё, думал он? Что ещё? А с чего ты ждал? спросил он себя. Он открыл глаза. Было темно. Потом он увидел небо за окном. И сине-черную бездонную глупь с легкой примесью серебра тлуны, закрытой облаком. Видимо, очень поздно, подумал он. Оказалось лишь секунду назад рядом при ярком дневном свете стояли Гордон и Эдит. Или это было давно? Он не мог определить. Он знал, что ум в чахнувшем теле должен слабеть, но не был готов к такой внезапности. Аполог сильна, подумалось ему, сильнее, чем мы воображаем. Она хочет длиться бесконечно. Он слышал голоса, видел свет и темноту, чувствовал, как боль приходит и уходит. К нему склонялось лицо и едет. Он ощущал улыбку на своём собственном лице. Иногда он слышал свой голос и надеялся, хоть и не мог быть уверен, что этот голос произносит что-то разумное. Он осизал руки едет. Она перемещала его, мыла его. Вот и опять у неё есть ребёнок, подумал он. Наконец-то новый ребёнок, о котором можно заботиться. Он жалел, что не получается с ней поговорить. Ему есть, он чувствовал, что ей сказать. О чего ты ждал? думал он. Что-то тяжёлое давило ему на веки. Он ощутил в них дрожь, а затем смог открыть глаза. Это был свет, яркий дневной свет. Он ты его и потревожил. Он моргнул и бесстрастно посмотрел в окно на голубое небо и сияющее солнце. Он решил, что и то, и другое реально. Поднял руку, и от этого движения в нём, точно влившись из воздуха, возникла странная сила. Он сделал глубокий вдох. Боли не было. С каждым новым вдохом сил, казалось, ему прибавлялось. Кожу покалывало, и он ощущал на лице нежный перемежающийся вес света и тени. Он приподнялся в кровати и теперь полусидел, прислонясь спиной к стене комнаты. Сейчас ему хорошо было видно, что делается снаружи. Он чувствовал, что пробудился от долгого сна и пробудился освежённым. Был конец весны или начало лета. Скорее, судя по всему, начало лета. Пышная, густая листва огромного вяза на заднем дворе давала знакомую ему прохладную, глубокую тень. Воздух был насыщен сладким смешанным запахом травы, листьев и цветов. Он ещё раз вдохнул всей грудью, и под хрип затруднённого дыхания лёгкие наполнились летней сладостью. А ещё Он почувствовал после этого вдоха какое-то смещение глубоко внутри, и что-то в нём из-за этого смещения остановилось, прекратилось, так что он не мог пошевелить головой. Потом всё стало почти как прежде, и он подумал: "Вот, значит, как это происходит". В голове мелькнуло, что стоит, может быть, позвать Эдит, но он знал, что не позовёт. умирающие, эгоистичные, подумалось ему. Они как дети, не хотят ни с кем делиться дарами минуты. Он снова дышал, но что-то, чего он не мог назвать, в нём изменилось. Появилось ощущение, что он ждёт чего-то, какого-то знания, но ему казалось при этом, что времени у него предостаточно. На отдалении послышался смех, и он повернул голову в ту сторону. Лужайку задум он пересекла группа студентов. Они куда-то спешили. Он отчетливо их увидел. Там было три пары: три стройные и грациозные девушки в лёгких летних платьях, с ними юноши, смотревшие на них радостно и заворожённо. Они легко шли по траве, едва касаясь её, не оставляя ни единого следа позади. Он смотрел на них, пока они не скрылись из виду, и долго ещё после этого до него долетал их смех, дальний смех неведения посреди тишины летнего дня. А чего ты ждал? подумал он ещё раз. Некая радость пришла к нему, словно принесённая летним ветерком. Ему смутно вспомнились мысли о том, что жизнь не удалась, но разве это имеет значение? Теперь подобные мысли казались ему мелкими, недостойными прожитой жизни. На краю сознания угадывались смутные фигуры. Он их не видел, но знал об их присутствии, знал, что они накапливают силы для осязаемости, для доступности помимо зрения и слуха. Он знал, что приближаются к ним, но спешить не было нужды. Он мог, если хотел, не обращать на них внимания. Времени у него было вдоволь. Его окутывала какая-то мягкость, по рукам и ногам разлилась ленивая истома. Вдруг, с неожиданной силой в нём окрепло ощущение собственной личности. Он был собой и знал, что он такое. Его голова повернулась. На прикроватном столике громоздились книги, которых он давно не трогал. Он позволил руке погладить их, поиграть с ними. Он удивился тому, какие тонкие у него пальцы, как хитро они устроены, как изощрённо сочленены фаланги. Он почувствовал в пальцах силу и позволил им вытянуть из стопки один томик. Это была книга, написанная им. Её то он и искал. И взяв её, он улыбнулся при виде знакомой красной обложки, которая за долгие годы выцвела и стёрлась. Да. Книга была позабыта и мало кому пригодилась. Но какая разница? Вопрос о её былой или нынешней значимости казался пустым. Он не питал иллюзий, что найдёт здесь, в этих потускневших буквах, всего себя. И всё же он знал с несомненностью, что некая малая часть его личности тут есть и что она останется. Он открыл книгу. И когда он это сделал, она перестала быть его книгой. Он позволил пальцам пробежаться по страницам и ощущал в этих страницах трепет, словно они были живые. Это трепет передался его пальцам, а через них вошел в его плоть и кости. Он сознавал происходящее во всех подробностях и ждал, чтобы трепет охватил его целиком, чтобы было и волнение, которое сродни ужасу приковало его к месту. Солнце светило через окно на страницу, и он не мог разобрать, что на ней напечатано. Пальцы дрожали, и книга сначала медленно, а потом быстро заскользила по перевёрк неподвижного тела и канула в тишину комнаты. читал Игорь Князев